Вырванная страница. Эльфийский вопрос. Пришел народ к своему создателю. То есть, не весь народ, а два пожилых эльфа, в прежние времена часто добивавшихся успеха в подобных делах, и навестили не совсем создателя, а могущественного волшебника, оказавшего им однажды кое-какую помощь. Вывел из мрачного враждебного края. Эльфы внешнего сухозема страшно гордились и считали чародеев Финна Бицару своим богом, а себя особенными, может быть, красивее других, а иначе зачем бы ему всемогущему возиться. Старики благоговейно выпили чаю, утерли бороды и скромно замолчали, сложив ладони на коленях и выжидательно глядя в пол. «Жалуйтесь уже!» «Кто вас снова обидел?» — не вытерпел Бог. «Ты обещал нам, Великий, что на новом месте врагов у нас не будет?» «Обещал». В ответе слышалось недовольство. Но бежать без оглядки было бы теперь неприлично. «И зовите меня Фин, как договаривались. «Я, конечно, Великий, но зачем же стулья ломать?» Старики переглянулись в ужасе. Говоривший приподнялся, пощупал скамейку, на которой сидел. Бог хохотнул, но без поддержки вскоре умолк. — Проклятье! Вы всегда понимали мои шутки! — пожаловался он. — Поэтому и взял вас с собой. Пустыня, думал я, не с кем ссориться. Одни бродячие скорпи люди. Никакой воды. Воду мы научились добывать из колодцев. «И собирать расу, «Проклятье!» — повторил Бог громче. «Так разучитесь!» «Я же вам показал, как выжить среди голого песка! Нет собственности, нет врагов!» «Что?» Торопливо переглянувшиеся визитеры замерли, выпучив честные глаза, как корюшки на столе у столичной поварихи. «Завели себе имущество, значит! Ну, показывайте!» «Хвастайтесь!» Некоторое время, воспользовавшись ключом Хофхарда, он аккуратно извлекал из естества эльфов картинки новой сухоземной роскоши. Каналы орошения, насосы, работающие на магии солнца и ветра, оазисы, загоны для великолепных ездовых грифонов и, всеобщая гордость, тенистая рощица низкорослых акаций. Где играли дети, необычно высокие дети, ростом почти со взрослых. Мм. Моя няма вам больше не по вкусу, холодно заметил Бог, извлекая мистический ключ из души гостя и вытирая лезвие о штаны. Няма замечательная! Хором забормотали эльфы. Женщины научились готовить из нее. шестьдесят пять полезных питательных блюд и три вида десерта. Собирать приходится не так долго, как раньше, с тех пор, как мы выставили бочки-ловушки. Скорпелюди меняют ее на пряности по курсу 10 грамм к «Проклятия!» — услышали визитеры уже в третий раз. «Покажите мне ваше оружие!» — мрачно потребовал Бог. Эльфы, вздыхая, предъявили луки со стрелами, Легкие, изящные, смертоносные. Так, крепости строили, строили, рвы копали. Копали, как же не копать, заголосили гости, перебивая друг друга. У скорпов же зубы и яд. А еще они врут, что мы бассейны завели и животных держим там, где у них были ритуальные личиночные ямки. Но это не их вонючие ямки. «Там могилы наших дедов. Теперь из-за придурочных ямок никак не договоримся, кто пришел в сухозем первым». Идиотством было вообще вступать в спор на такую тему. А на чьей стороне соседи? Замехинская и Неверская общины? «Стоп, угадаю. Не на вашей. Потому что вы вроде как под моей защитой. Я чужой, страшный, живу как хочу». а вы зовете себя моим народом. Олухи! Несомненно, в Мехине уже рассказывают сказки о том, что эльфы подменяют детей и воруют кур прямо из супа. У нас еще вопрос, — робко, но настойчиво перебил гость, — почему магия слов и букв на войне не работает? Фин Бицаро отодвинулся в тень, размышляя. Хорошо бы не над тем, какую форму придать своему гневу. На такой случай эльфы загодя простились семьями, уладили хозяйственные дела, отнесли завещание нотариальному демону Бурро и теперь были готовы принять на себя ярость Всевышнего. — Как вы колдовали? — спросил Бог после долгого молчания. — Обычным образом, — удивился старый эльф. — Записывали в хроники На шестой день от начала лета... Армия врага под командованием генерала Ауга была разбита у двух колодцев великим полководцем эльфов Эрви победителем. Но генерал Скорпов на шестой день вообще не явился к двум колодцам. Он обошел Эрви с юга и погнал почти до Еремайской границы. «А до войны все работало?» — вопрос позвучал подозрительно-участливо. «Да, конечно!» — обиделись старики. Недовольный такой проверкой лояльности всегда ты же сам учил нас называть все своими именами так и делалось даешь сыну кличку высокий вырастает выше среднего роста а если к примеру здоровяк то никакая хвор не возьмет одолжишь соседу три плотвы а запишешь пять тогда и вернуть ему придется я понял бог снова сел так чтобы его было видно Он выглядел веселым, совсем не рассерженным. «Не беспокойтесь. Волшебство слов и букв работает, но на войне ему требуется больше времени. Лет через шестьсот-семьсот вы удивитесь, обнаружив, кто на самом деле победил у двух колодцев». «Благодарим за урок всемогущий», — поклонились старцы. «А какую мудрость передашь ты молодым? Те, увы, нетерпеливы». и ожидают советов, приносящих скорые плоды. Пусть укоротят себе стрелы. — Обрезать стрелы? Старики пришли в ужас, будто им предложили ритуально ампутировать носы. Ох, да не буквально же! Лечите скорпи людей, зовите их в гости, дарите им няму. Живите скромнее, как ваши деды. Не мучайтесь объяснять соседям каждый поступок. чтобы не казалось, что вы оправдываетесь. Держитесь с достоинством, и все наладится». По дороге в Сухозем старики задумались, как бы попонятнее передать божественный наказ. Следует, значит, надеть ограничители на стрелы, чтобы те не наносили врагу смертельных ран, а потом предлагать исцеление за умеренную плату. Еда и одежда разрешается только такая, что и у дедов была, остальное выкинуть в скорповые ямки. Никому не позволять совать нос в наши дела, от недостойных держаться подальше, и все наладится.